Сектанты, витающие в воздухе в десяти метрах от Сира Никиты, резко улетучились. Невидимый порыв ветра, сопровождающийся раскатом грома, разнес их, как кегли в боулинге дядюшки Орка, в разные стороны. Кто-то что-то пискнул, кто-то успел реабилитироваться и закричать «Оум!», а кому-то повезло гораздо меньше. Минимум пятерка сектантов улетели метров на сто пятьдесят в ту сторону, откуда они и пришли. Что это было? — удивился Белый. — Что за ветер? Продолжал он говорить, но тут же заткнулся, как только его взгляд снова сфокусировался на полубоге, точнее, на том, что от него осталось. — Не может быть! — закричали подоспевшие после ветра сектанты. — Да ну -на...» повторил кто-то неподалеку. — Какого черта? — проговорил сир Никита. В его голосе чувствовалось безмерное отчаяние. Не закончив свою фразу, он упал на колени и схватился за лицо. Слезы, скатывающиеся по его щекам, падали градом на землю вместе с появившимся ливнем. Десятилетиями его вера была неугасающей, а тут какой-то человек просто взял и превратил ее в кровавую лепешку.